Глава сорок восьмая. Гравюры. Конец февраля, март 1816 года. Вы изменились. Я вас едва узнал. Неужто? Странно. Возможно, немного похудел, но никаких серьезных изменений не ощущаю. Да нет. Изменения не во внешности. Они в выражении лица, в настроении, в, в чем-то неуловимом.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 С одной лишь разницей. Сам человек, казалось, играет роль себя прежнего, тогда как и мысли, и сердце где-то далеко. Стрэндж смотрел на окружающих, прикрывшись саркастической улыбкой, и никто не знал, о чем он думает. Сейчас он больше, чем когда-либо, походил на волшебника. Странно, непонятное дело, он стал больше походить на Норрела. На безымянном пальце левой руки Стрэндж носил траурный перстень с тоненькой прядкой каштановых волос внутри. Сэр Уолтер заметил, что он постоянно до него дотрагивается и время от времени поворачивает. Они заказали плотный обед. Черепаховый суп, три или четыре бифштекса, подливку из жира молодого гуся, миноги, устрицы в раковинах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 Но книга только начало, Да и закончу я ее не раньше, чем через несколько месяцев. Мы затеяли новый журнал. Мюррей хочет, чтобы он вышел как можно скорее. Естественно, это будет издание исключительно высокого качества. Журнал будет называться «Фамолюс» и публиковать мои взгляды на магию. Они весьма отличны от взглядов Норрелла, не так ли?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 Сплели кое-какие иллюзии из облаков дождя, дыма и тому подобного. Что может быть проще? Вдохнули жизнь в неодушевленные предметы и наделили их даром речи? Это, признаюсь, действительно очень сложно. Научились насылать на врагов бури и дождь? Так ведь все, что касается погоды, настолько просто, что и говорить не хочется. Что же еще? Вызывать видение, да, это было бы...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 «Джентльмен должен выглядеть самим собой. Вряд ли вы захотели бы перевоплотиться в кондитера или фонарщика». Стрэндж рассмеялся. «Ну хорошо», — заметил сэр Уолтер. «А представьте только, как неприятно оказаться в обличье собаки или свиньи». «Вы нарочно выбираете крайний случай». «Разве?» «Ну хорошо, тогда скажем, лев. Хотелось бы вам перевоплотиться во льва». «Вероятно, возможно, а может быть и нет. Не о том речь. Не спорю превращение тип магии, требующий особо деликатного подхода. И тем не менее нельзя отрицать, иногда оно оказывается очень и очень полезным. Спросите-ка герцога Веллингтона».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 Нам необходимо обратить взор на ауреатов. Надо изучать жизнь и магию Джона Асгласа. Когда же мы... А вот этого делать ни в коем случае нельзя. О чем вы? Я не шучу, Стрэндж. Ничего не имею против ауреатов в целом. Больше того, считаю, что, в общем, вы правы. Англичане справедливо гордятся своей древней магической историей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 — изумленно спросил Стрэндж. — Ну, разумеется, нет. Мы не настолько глупы. Мы боимся куда более земных неприятностей. Короче, революции. Знамя Джона Асгласа реет по всему северу страны, от Ноттингема до Ньюкасла. Естественно, осведомители постоянно держат нас в курсе событий. Я не хочу сказать, что все эти ребята верят...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 Стрэндж мотнул головой. Норрелл отравил ваши умы, настроив против Джона Асгласа. Он всех вас околдовал. Они замолчали, на некоторое время целиком сосредоточившись на еде. «Я не говорил, что в Виндзорском дворце есть его портрет?» Первым прервал затянувшееся молчание Стрэндж. «Чей?» «Асгласа» — фреска некоего итальянского живописца на стене одной из парадных комнат. Прелюбопытная сцена. Эдуард Третий и Джон Асглас, король воин и король чародей, сидят бок о бок. Джон Асглас покинул Англию почти четыреста лет назад, и все англичане до сих пор не могут решить, обожать его или ненавидеть. «Ну уж нет!»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 «Закладывает фундамент будущей практики». Мистер Норрелл громко застонал, склонил голову и закрыл лицо руками. «Разумеется», — задумчиво произнес Лассальдс, «хотя сам текст, несомненно, окажется весьма вредоносным. Еще больший вред принесут гравюры». «Гравюры?» — изумленно переспросил мистер Норрелл.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 Нигде в Англии больше не производят такого прекрасного шелка, как в Спитфилдсе. В прошлом здесь строили красивые и удобные дома, где селились купцы, искусные ткачи и красильщики, нажившие на своем ремесле состояние. Однако, хотя шелк, сходящий с домашних станков в наши дни, также прекрасен, как и раньше, сам Спитфилдс пребывает в упадке. Грязные убогие домишки разваливаются.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 Фигуры показались бы ему слишком застывшими, а цвета слишком яркими. Однако миссис Стрэндж обладала несомненным даром схватывать выражение лица и особенности фигуры, видеть очарование и привлекательность в самых заурядных ситуациях. В ее рисунках присутствует нечто живое и в то же самое время настолько обаятельное, что... Стрэндж неожиданно умолк, словно потеряв нить мысли. «Да, так о чем это я?» — вспомнил. «Рисование оттачивает способность наблюдать и замечать, которая очень полезна в жизни. Возьмем, например, эту дверь». Лакей посмотрел на дверь. «Сегодня холодно, сумрачно, дождливо. Света очень мало».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 что даже будь сегодня солнечное и светло, тень все равно падала бы в противоположном направлении. Так что эта тень очень странного свойства. Она совершенно не сообразуется с природой. Лакей взглянул на кучера, словно прося помощи, однако тот твердо решил оставаться в стороне, а потому пристально смотрел вдаль. «Понимаю, сэр».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 — Собирался вам сказать, на Ганновер-сквер у меня для вас лежат деньги, жалование из казначейства и адмиралтейства за последний квартал 1814 года. Стрэндж удивленно поднял брови. — И что же, неужели Норрелл действительно готов отдать мою долю? Я решил, что деньги исчезли навсегда. Чилдер улыбнулся.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 поучал Стрэндж для пущей убедительности, подняв палец. «Если начнут утверждать, что Норрел сильнее Стрэнджа, не спорь, но подчеркни, что нрав у меня круче, и я очень не люблю, когда обижают моих друзей». Месье Минервуа и месье Форкалкье исполнились благодарности к Стрэнджу, однако обнаружили, что в столь тяжелых обстоятельствах лучший друг Бренди. если употреблять его ежедневно, со строгой регулярностью. Они почти не выходили из дома на Элдер-стрит. В борьбе с негостеприимными жителями Спиттлфилдса ставни приходилось держать закрытыми день и ночь. Французы жили и работали при свечах, а потому довольно скоро совсем потеряли счет времени. Увидев Стрэнджа и Чилдермасса, они страшно удивились, поскольку считали, что сейчас далеко за полночь. Они держали всего лишь одну служанку, крошечную большеглазую сиротку, которая не могла понять, что говорят жильцы, а потому чрезвычайно их боялась. Имени ее постояльцы не знали, но относились к девочке очень тепло. Выделили ей отдельную комнатушку с мягкой кроватью, застеленной чистыми простынями.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 углем, бренди, опиумом, гнилыми яблоками, свечами, кофе. Все это мешалось с запахом двух мужчин, день и ночь работающих в замкнутом пространстве и ни за какие блага не желающих открыть окно. Господа Минервуа и Форкалкье вообще забыли, что на Земле есть такие места, как Спиттлфилдс или Франция. Они жили в совершенно ином мире, мире гравюр, книги мистера Стрэнджа, и мир этот был очень странным. В нем тянулись бесконечные коридоры, построенные скорее из стеней, чем из чего-либо другого. Темные проемы в стенах намекали на существование других коридоров, так что гравюры казались лишь центром огромного лабиринта.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 я например как волшебник никогда не смогу стать совершенным стрэнджем или по крайней мере одним лишь стрэнджем во мне навсегда сохранится слишком много от нуралла так значит на дорогах короля вы видели именно это поинтересовался чилдермас да а что это за страна которая пересекает мост Стрэндж взглянул на чилдермаса с нескрываемой иронией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 Замолчал и внимательно взглянув на собеседника, уточнил: «Вам понятно? Вполне, сэр. Хорошо. Наступила пауза. Ее прервал Стрэндж. Не пора ли Чилдермас покинуть службу у мистера Норрела и перейти ко мне? Вы будете не слугой, а учеником и помощником. Чилдермас рассмеялся. О!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 Я не сказал вам ничего, чего не будет в моей книге. Примерно через месяц каждый мужчина, женщина и ребенок в Англии смогут прочесть ее и составить собственное мнение о моих познаниях. Не вижу, как Норл сумеет помешать публикации.